К литературным партиям он тоже не тянулся, будучи хорошо знакомым и славянофилом Юрием Самариным, и с демократом Белинским. Он предпочитал держаться в литературе на особицу, сблизившись разве что с Андреем Краевским, редактором отечественных записок. Пожалуй, из литераторов это был единственный человек по-настоящему близкий ему, с которым он был предельно откровенен, с которым был на «ты», что Лермонтов позволял очень немногим. Все тот же Иван Панаев, хорошо знавший Лермонтова и Краевского, писал в своих заметках. Лермонтов обыкновенно заезжал к господину Краевскому по утрам. Это было в первые годы отечественных записок в 1839, 40 и 41 годах и привозил ему свои новые стихотворения. Входя с шумом в его кабинет, заставленный фантастическими столами, полками и полочками, на которых были аккуратно расставлены и разложены книги, журналы и газеты, Лермонтов подходил к столу, за которым сидел редактор, глубокомысленно погруженный в корректуры, в том алхимическом костюме, о котором я упоминала и покрое которого был снят им у Адуевского. Разбрасывал эти корректуры и бумаги по полу, и производил страшную кутюрьму на столе и в комнате. Однажды он даже опрокинул ученого-редактора со стула и заставил его барахтаться на полу в корректурах. Господину Краевскому при его всегдашней солидности, при его наклонности к порядку и аккуратности такие шуточки и школьничьи выходки не должны были нравиться, он поневоле переносил это от великого таланта, с которым был на «ты», и, полуморщась, полуулыбаясь, говорил. «Ну, полно, полно. Перестань, братец, перестань, эко школьник». Господин Краевский походил в такие минуты на Гетовского Вагнера, а Лермонтов на маленького бесенка, которого Мефистофель мог подсылать к Вагнеру нарушенно для того, чтобы смущать его глубокомыслие. Когда ученый приходил в себя, поправлял свои волосы, отряхивал свои одежды, поэт пускался в рассказы о своих светских похождениях, прочитывал свои новые стихи и уезжал. На памятнике Лермонтову в Александровском саду в 1888 году скульптор поместил его четверостишее из стихотворение «Поэт». «Твой стих, как Божий дух, носился над толпой», и отзыв мыслей благородных звучал, как колокол на башне вечевой в одни торжеств и бед народных. Вскоре обер-прокурор Синода Победоносцев обратился к градоначальнику Петербурга с письмом. «Мне представляется делом едва ли не кощунственным помещать такое сравнение стиха Лермонтова с Божьим Духом на публичном памятнике, где будут читать эту надпись простые и неграмотные люди». Интересно, как, по мнению Победоносцева, ее смогут прочитать неграмотные люди, и многие, конечно, соблазнятся таким выражением. Чиновникам всех времен и народов лучше бы задуматься о смысле этого гениального стихотворения, о причинах, почему и когда этот Божий Дух исчезает из поэзии. Стихотворение поэта самых классических его стихов, отобранное самим Лермонтовым в число немногих творений, составивших его первую книгу, было написано все в том же душно-светском Петербурге в 1838 году. Поэзия, как и боевой кинжал горца, пробивший не одну кольчугу, на стене придворного вельможи превращается в золотую игрушку, бесславную и безвредную. В наш век изнеженный не так ли ты, поэт, свое утратил назначение, на злато променяв ту власть, которой свет внимал в немом благоговенье. Вот и ныне нас тешат блестки и обманы, и ныне пора обратиться к русским талантливым поэтам. Проснешься ли ты опять, осмеянный пророк? Из всех петербургских салонов Михаил Лермонтов предпочитал чаще бывать не в великосветских дворцах, где ему было тоскливо и неуютно, а в кругу друзей Александра Пушкина, в доме Карамзиных, у князя Адоевского, князя Вяземского, в доме Смирновой. Там хотя бы говорили по-русски и находили более интересные темы для разговоров. Граф Владимир Александрович Сологуб вспоминает. В доме князя Адоевского, в этом безмятежном святилище знания, мысли, согласия, радушия, сходился весь цвет петербургского населения. Государственные сановники, просвещенные дипломаты, археологи, артисты, писатели, журналисты, путешественники, молодые люди, светские образованные красавицы встречались тут без удивления. И всем этим представителям столь разнородных понятий было хорошо и ловко все смотрели друг на друга приветливо, все забывали, что за чертой этого дома жизнь идет совсем другим порядком. Я видел тут, как Андреевский кавалер беседовал с ученым, одетым в гороховый сюртук. Я видел тут измученного Пушкина во время его кровавой драмы. Им нужно было иметь тогда точку соединения в таком центре, где бы Андреевский кавалер знал — что его не встретят низко поклонство где бы гороховый сюртук чувствовал, что его не оскорбят пренебрежением. Все понимали, что хозяин еще тогда молодой не притворялся, что он их любит, что он их действительно любит, любит во имя любви, согласия, взаимного уважения, общей службы, образованию, и что ему все равно, кто какой кличкой бы ни назывался, в каком бы платье ни ходил. Это прямое обращение к человечности, а не к обстановке каждого, образовало ту притягательную силу к дому Адоевских, которая не обуславливается ни роскошными угощениями, ни красноречием лицемерного сочувствия. Впрочем, это не мешало образованным красавцам, типа того же графа Сологуба, признавая высокий талант Лермонтова, из-под щедро клеветать на поэта. Именно Салагуб, числившийся среди приятелей поэта по заказу великой книжной Марии Николаевны, написал в 1839 году литературный пасквиль на поэт. В повести «Большой свет» под образом маленького корнета Мишеля Леонина им выведен поэт Михаил Лермонтов, ничтожный и нелепый, тщетно пытающийся обратить на себя внимание общества и, прежде всего, женщин, использующий для этого своего богатого родственника, под которым подразумевался Алексей Столыпин. Этот Столыпин, согласно повести, сам как бы брезгливо относился к маленькому родцу, но по просьбе бабушки водит своего Мишеля по салону. Думаю, этим заказом уже придворным кругом готовился дуэльный вариант. Хорошо, что Лермонтов будто бы не признал в этом герою себя, и даже поздравил Сологуба с выходом повести. Павел Рисковатый пишет, что Сологуб лично не любил Лермонтова, так как тот старался ухаживать за его невестой. Мне кажется, дело не в этом, господствовало в душе ограниченного писателя и светского придворного Сологуба все та же зависть Кастрата перед вольным и мощным зверем, зависть мелкого литератора перед мистическим гением. Недаром больше всего поэта ненавидели придворные льстицы и мелкие литераторы, от Сологуба и Арнольди до Мартынова и Васильчикова. При том же несносном лермонтовском характере, с теми же шуточками и прозвищами, у Лермонтова были самые дружеские отношения и со своими товарищами по оружию на Кавказе, и со служивцами в полках. К примеру, во время служения Лермонтова в Лейбгвардии и Гусарском полку командирами полка были с 1834 по 1839 год генерал-майор Михаил Григорьевич Хомутов, а в 1839 и 1840 годах генерал-майор Павел Александрович Плаутин. Экскадронами командовали первым флигель-адъютант ротмистр Михаил Васильевич Пашков, вторым – ротмистр Арест Федорович фон Герсдорф, третьим – ротмистр граф Александр Осипович Дэвид, а потом штаб-ротмистр Алексей Григорьевич Столыпин, четвертым – полковник Федор Васильевич Чельин, а затем – ротмистр Егор Иванович Шевич, пятым – ротмистр князь Дмитрий Алексеевич Чербатов первый, шестым – ротмистр Иван Иванович Ершов и седьмым – полковник Николай Иванович Бухаров. И со всеми командирами у Лермонтов были прекрасные отношения, с сынами он сдружился. Бухарову посвятил прекрасное стихотворение. И никаких якобы ядовитых дерзостей на службе не замечалось. Многие офицеры просто гордились, что служат с поэтом. Один из первых биографов Шугаев пишет, «В праздничные же дни, а также в случаях каких-либо экстраординарных событий в свете, как то балов, маскарадов, постановки новой оперы или балета, дебюты прежней знаменитости, гусарские офицеры не только младших, но и старших чинов уезжали в Петербург, и, конечно, не все возвращались в царское село своевременно. Граф Васильев помнит даже такой случай. Однажды генерал Хамутов приказал полковому адъютанту, графу Ламберту, назначить на утро полковое учение, адъютант доложил ему, что вечером идет Фенелла, И офицеры в Петербурге, так что многие, не зная о наряде, не будут на учении. Командир полка принял во внимание подобное представление, и учение было отложено до следующего дня. Лермонтов жил с товарищами вообще дружные офицеры любили его за высоко ценившуюся тогда гусарскую Не сходился только он с одними поляками, в особенности он не любил одного из наиболее чванных из них, Понитовского бывшего впоследствии адъютантом великого князя Михаила Павловича. Взаимные их отношения ограничивались холодными поклонами при встречах. Михаил Юрьевич не разговаривал. Жиды гораздо искреннее, чем поляки. Квартиру Лермонтов имел, по словам Столыпина, в Царском селе на углу Большого проспекта и Манежной улицы но жил в ней не с одним только Алексеем Аркадьевичем Столыпиным, как заявлено в биографии поэта Висковатого. Вместе с ними жил также Алексей Григорьевич Столыпин, и хозяйство у всех троих было общее. Лошадей Лермонтов любил хороших и ввиду частых поездок в Петербург держал верховых и выездных. Его конь-пародер считался одним из лучших, он купил его у генерала Хомутова и заплатил более полутора тысяч рублей. В гусарском полку, по рассказу графа Васильева, было много любителей большой карточной игры и гомерических попоек с огнями, музыкой, женщинами и пляской. У Герсдорфа, Бакаева и Ломоносова велась постоянная игра, проигрывались десятки тысяч, у других тысячи бросались на кутежи. Лермонтов бывал везде и везде принимал участие, но сердце его не лежало ни к тому, ни к другому. Он приходил, ставил несколько карт, брал или давал, смеялся и уходил. О женщинах, приезжавших на кутежей Санкт-Петербурга, он говаривал. «Бедные, их нужда к нам загоняет». Или «на что они нам? У нас так много достойных любви женщин». Из всех этих шальных удовольствий поэт более всего любил цыган. Из воспоминания о службе в Новгороде в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку мы тоже не видим обычного светского пренебрежения якобы несносным Лермонтовым. Читаем в истории полка. За свое пребывание в полку Лермонтов не оставил по себе того неприятного впечатления, каким полны отзывы многих сталкивавшихся с ним лиц. Правда, отзывы гродненских офицеров о Лермонтове устанавливали одно общее мнение о язвительности его характера, но это свойство не мешало Лермонтову быть коноводом всех гусарских затей и перушек и оправдывалось товарищами как одно из проявлений его исключительной натуры. В бытность Лермонтова в нашем полку им был написан «Экспромт русский немец Белокурый» по случаю проводов Цейдлера на Кавказ». Кроме того, тогда же Лермонтов, недурной художник, написал две картины масляными красками из «Кавказской жизни» — «Черкес» и «Воспоминания о Кавказе». Примечание Елец. История лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. Санкт-Петербург, 1898 год, том 1, страница 207. Конец примечания. «Пусть извинит меня читатель за обильное цитирование», но повсеместное распространение и по сю пору слухов о злом и желчном поэте должно оскорблять любого истинного ценителя поэзии, любого русского человека. Меня скорее поражает, почему все великосветские злые сплетни о поэте столь щедро и охотно цитируются в наши времена самыми известными лермонтоведами и деятелями культуры. Впрочем, также наши элитные придворные поэты морщились от дерзких выпадов Лёни Губанова в адрес Евтушенко или дерзких слов Николая Рубцова. О том же писал Иосиф Бродский в стихотворении «Я входил вместо дикого зверя в клетку». Ничто не меняется. Представьте, сегодня войдет какой-нибудь новый молодой гений в кабинет или встретится на каком-нибудь приеме, куда критик из солидного журнала даст ему пропуск, с или с сыновитым писателем, и начнет вольно излагать свое мнение о современной литературе. И он станет изгоем в приличном обществе. Вот так и было с нашим величайшим гением Михаилом Лермонтовым, боевой офицер, приглашенный на светские рауты благодаря своему поэтическому дару и ведущий себя на равных со всеми этими светскими пустышками. Остается вопрос, а надо ли было ему ходить на все эти балы и приемы. Тогда вспомните, это был молодой офицер, 22-25 лет, а на балах были собраны все красавицы Петербурга. Это уже страстный гусар Лермонтов прорывался к красоткам, прикрывая своей литературной известностью. Его боевые друзья это прекрасно понимали. Они смотрели проще на причуды Лермонтова, потому что лишены были зависти и скорее уважали его вольный и независимый характер. Те же, кто ценил поэзию, кто лишён был светского лоска мнимой значимости, лишь восторгались поэтом и как-то даже не замечали иронических высказываний в свой адрес. Вспоминает историк Андрей Муравьев. «Он поступил опять в Лейб Гусары. Мне случилось однажды в царском селе уловить лучшую минуту его вдохновения. В летний вечер я к нему зашел и застал его за письменным столом с плавающим лицом и с огненными глазами, которые были у него особенно выразительны. «Что с тобой?» — спросил я. «Сядьте и слушайте», — сказал он, и в ту же минуту, в порыве восторга, прочел мне от начала до конца всю свою великолепную поэму Мцири, послушник по-грузински которая только что вылилась из-под его вдохновенного пера. Внимая ему и сам, пришел я в невольный восторг. Так живо выхватил он из ребра Кавказа одну из его разительных сцен и облег ее в живые образы перед очарованным взором. Никогда никакая повесть не производила на меня столь сильного впечатления. Много раз впоследствии перечитывал я его Мцири, но уже не та была свежесть красок, как при первом одушевленном чтении самого поэта. Ценили его и в салоне у Карамзиных. Устроительница салона, дочь от первого брака знаменитого историка Карамзина Софья Николаевна, в письмах своей подруги Мещерской в Москву не раз восхищалась и самим поэтом, и его поэзией. Я вальсировала с Лермонтовым, маменька пригласила его к нам, он очень мил, совершенно двойник Хомяковой, и лицом, и разговором. В субботу мы получили большое удовольствие, 4 ноября 1838 года. Слушали Лермонтова, он у нас обедал, который читал свою поэму «Демон». Ты скажешь, что название избитое, но сюжет, однако, новый, он полон свежести и прекрасной поэзии. Поистине блестящая звезда восходит на нашем столь бледном и тусклом литературном небосклоне. Литературный салон Карамзиных почти четверть века, 1826-51 годы, был одним из центров петербургской культурной жизни. Здесь собирался цвет литературы и искусства со всей столицы. Галинка, Брюлов, Драгомышский, Адоевский, Лермонтов, Вяземский, весь наш золотой век, цвет литературного и художественного вольнодумия. Лермонтов, очевидно, познакомился с семейством Карамзиных через поэта Жуковского. Еще в свой новгородский период, проезжая в Петербург, молодой поэт был представлен маститому русскому классику. Шангирей писал. Жуковский хотел видеть Лермонтова, которого ему и представили. Маститый поэт принял молодого дружески и внимательно и подарил ему экземпляр своей ундины собственноручной надписью. В феврале 1838 года Михаил Лермонтов вновь посетил Жуковского и передал ему текст поэмы «Тамбовская казначейша». Жуковский прочел эту поэму вместе с Вяземским, им она понравилась, вскоре ее и напечатали. Сразу же вслед за этим 30 апреля в литературных прибавлениях к русскому инвалиду Краевский опубликовал песню про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Жуковский познакомил молодого поэта с семьей Карамзиных. По мнению литературы Веда Мануилова, встретились они летом 1838 года на даче в китайской дачной деревне в Царском селе, где обычно Карамзины проводили лето. Как пишет Мануилов, по вечерам молодежь встречалась в ротонде, сооруженной камероном для придворных балов, и вот тут в пятницу, 2 сентября, Екатерина Андреевна и ее падчерица Софья Николаевна Карамзины, вероятно, не впервые увидели Лермонтова, и Екатерина Андреевна попросила одного из гусарских офицеров представить ей поэт. В тот же вечер, как мы знаем из письма Софьи Николаевны ее сестре, Екатерине Николаевне Мещерской, от 7 сентября в Москву, Карамзина вальсировала с Лермонтовым. Софья Николаевна, к сожалению, не сообщает, кто именно представил им Лермонтова, Возможно, это был кто-то из семейных танцоров, завсегдатаев, дома Карамзиных и в то же время сослуживцев Лермонтова. Абамелек осенью 1838 года, он чаще остальных упоминается вместе с Лермонтовым в письмах Софьи Николаевны. Герсдорф или ближайший друг и двоюродный дядя Лермонтова столы Пенмонга. В тот вечер Карамзина пригласила Лермонтова к себе на дачу 5 сентября, в понедельник, в день именин дочери Лизы, которая только год как стала выезжать и появляться на балах. На зиму Карамзины перебираются в Петербург, и поэт уже становится их постоянным и близким гостем. К счастью, Софьи Николаевны у молодого и пылкого Михаила Лермонтова не было никаких романов, и потому их дружба продолжалась бесконечно. Хозяйка дома, вдова-историка Екатерина Андреевна Карамзина, была долгое время дружна с Пушкиным, и потому Михаил Лермонтов относился к ней с благоговением и робостью. Она же, как и две дочери-историка, по-настоящему ценила поэтический дар Лермонтова еще со времен стихотворения «Смерть поэт». На приемах в доме Карамзиных царила молодежь, незаменимая Софья Николаевна умело собирала вокруг себя истинно талантливых писателей и художников.